Глава восьмая С Романом мы договорились встретиться в торговом центре. Только я приехала на двадцать минут раньше. Чем же заняться? Нельзя показывать мужчине, что я тут как хатика сижу в ожидании его персоны, словно совсем отчаялась. Ух ты, магазин Moonlight. Пойду посмотрю колечки. Да и подвеску заберу серебряную, купон на которую мне дали при покупке шампуня. В ювелирном было немного людей – Симпатичный мужчина разглядывал витрину с кольцами. Консультант помогала посетительнице выбрать сережки. Я подошла к кассиру и протянула купон. «Девушка, мне тут дали?» «Да-да, вот вам подвеска». Из-под витрины молниеносно возник пакетик с кулончиком в виде дерева. «Так быстро? И что мне делать ещё семнадцать минут?» Я медленно побрела мимо стендов, разглядывая витрины. «Девушка, а можно вас попросить помочь?» На меня смущенно смотрел мужчина. «Вы мне?» – удивилась я. «Буквально на пару минут. Консультант занят, да и вообще хочется мнения со стороны. Меня Антон зовут. Взгляните, пожалуйста». Я подошла к витрине с кольцами. «Хочу предложение девушке сделать», – объяснил Антон. «Какое лучше? Это?» Мужчина ткнул пальцем в тонкое золотое колечко с тремя камушками по диагонали. «Или это?» Ткнул он в противоположный край, где сверкало кольцо из двух металлов. «Ого, такая ответственность!» – испугалась я. «У каждой девушки ведь свой вкус. Вдруг я выберу, а ей не понравится?» «Ну, без вас я тем более не выберу», – тяжело вздохнул Антон. «Я тут уже второй час под златом чахну. Вы вот о каком кольце мечтали?» «Почему это в прошлом времени? Я и сейчас мечтаю». В детстве я смотрела Тома и Джерри, где Том влюбился в грациозную кошечку. В одной из серий он подарил ей колечко с малюсеньким камешком, а потом появился другой ухажер и презентовал своей даме сердце кольцо с настоящим бриллиантовым булыжником. Ей даже пришлось надеть сварочную маску, чтобы не ослепнуть от сумасшедшего блеска. Да, это дурацкий мультик, но у меня сложилась четкая ассоциация, что идеальное кольцо – именно такое». Если можно смотреть без сварочной маски, это не кольцо. Я бы выбрала вон то, указала я на массивный камень. Неожиданно, удивился Антон, но оно же непрактичное. Очень даже практичное, улыбнулась я. Все за километр будут видеть, что женщина занята. Мы рассмеялись. Ах ты, кобель! Раздался пронзительный виск, и розовая сумка прилетела Антону в голову. Тот попытался увернуться, но девушка, которая крутила дамской сумочкой, как прощой, отличалась завидной меткостью. «Значит, как на восьмое марта, так жуткий букетик мне!» — удар в руку. «А как этой козе, так он ювелирку дарит!» — удар в спину. «Сволочь! Гад ползучий! Убить тебя мало!» «Катя, ты всё не так поняла! Я тебе подарок выбирал!» — оправдывался Антон, стараясь увернуться от хлёстких ударов. «Ах ты, скотина! Милуются они тут стоят! Хихикают!» Катина сумка зацепила и меня. Доказывать что-то этой женщине фурии было бесполезно, и я поспешила ретироваться. Изучив себя на предмет ранений и не обнаружив онных, я отправилась навстречу. Роман уже ждал меня возле металлической икебаны из чернобыльских цветов. Но где вы видели двухметровые розы синего цвета?» Сам Роман был низеньким и немного пузатеньким. «Ну что, в Макдональдс?» – сходу предложил он. «А почему бы и нет?» Мы поднялись по эскалатору на фудкорт. Пока я выбирала картошку и кисло-сладкий соус, Роман растерянно похлопал по карманам. «Слушай, я, кажется, портмоне забыл. Как же так?» Я растерянно смотрела на кавалера. «Неужели снова та же история?» Хотя, с другой стороны... Разве человек не может действительно портманы дома оставить? Из-за какого-то гамбургера портить свидание? Не переживай, я расплачусь. Полезла я за картой. «Ох, мне право, так неудобно», – причитал Роман. Мы сели за свободный столик. «И часто ты на свидания ходишь?» – поинтересовался мой спутник. «Да нет, не очень», – ответила я, макая картошку в соус. «А ты?» «Последний раз вчера был». Но не назову нашу встречу особо удачной. Не нашли общий язык, предположила я. Можно и так сказать. Прихожу, а девушка рассказывает мне, что однажды ее избила банда привидений, представляешь? Нет, рассмеялась я. Фух, а я думала, что только мне с кавалерами не везет. Оказывается, что среди девушек тоже попадаются странные экземпляры. Ну как может эктоплазма собраться в банду? Продолжил Роман. Это же нонсенс. Скорее всего, на нее напали стрыгани. Это же очевидно. «Прости, кто?» «Стрыгани. Вампиры по-современному. Но мне так не нравится этот термин. А пошли ли его своими сумерками?» «Вампиры?» Я уставилась на Романа. «Он шутит, что ли?» «Стрыгани», — поправил тот. «Давай все своими именами называть будем». «А все почему?» «Потому что современным покойникам не подрезают сухожилия». Пояснил роман кусая бургер. «А еще лучше серп на шею класть. Он только встает, хрязь, и голова отвалилась». У меня заняло пару мгновений вспомнить, как выглядит серп. Спасибо скульптуре рабочей и колхозницы на ВДНХ, главным борцам с вампиризмом и СССР. «Понятно», – протянула я. «Запомню, если буду кого-то закапывать. А лучше...» Вообще отрезать голову и в ноги положить. Видишь, как всё просто. А мы сами себе проблемы делаем. А кол осиновый? Зачем-то спросила я. И кол можно, обрадовался Роман. И не обязательно осиновый. Боярышник тоже отлично подходит. Это ты опытным путём выяснил? С решила уточнить я. Со мной ты можешь ничего не бояться, заверил Роман. Ага. «Тут вопрос в другом. Как не бояться теперь тебя?» Моим сухожилием явно стало не по себе. «Ты знаешь, мне уже пора». С фальшивой улыбкой я встала из-за стола. Рада была пообщаться. «Уже уходишь? Как жаль». Роман запихал в себя остатки бургера. «Давай я тебя провожу». Э -э. Я не могла придумать, как от него отвязаться. «А если он увяжется со мной до самого дома?» Я не хочу однажды проснуться сколом из боярышника в сердце». Мы спустились по эскалатору на первый этаж. «Ой, погоди минутку. Мне надо в аптеку заскочить». Роман исчез за прозрачными дверями. Через стеклянную перегородку я увидела, как он покупает презервативы. «Так, стоп. Он же вроде забыл портмоне». «А нет». Когда впереди замаячила надежда на страстную ночь, карта волшебным образом нашлась. А может, это еще один способ борьбы с вампирами? Надуть кучу презервативов и улететь от них подальше, как олимпийский мишка? Не дожидаясь, пока Ван Хельсинг из Химков предложит мне принять совместные души святой воды, я развернулась и сбежала из ТЦ через парковку. И снова заблокировать абонента. Зайдя в подъезд и потыкав кнопку лифта, я не услышала ровным счетом ничего. «Хьюстон, Хьюстон, у нас проблемы», – пробормотала я. В ответ могильная тишина. Кабина не двигалась. «Нет», – вырвался из моей груди стон отчаяния. «Только не пешком». Но вариантов не было. Я с максимально страдальческим выражением лица поплелась по ступенькам. Я даже пожалела, что не вампир, тогда можно было бы превратиться в летучую мышь. Они хоть летать умеют, а так все ножками топать приходится». Где-то на уровне пятого этажа я пересеклась с Андреем. Ну вот, как всегда. Его футболка обтягивала роскошные бицепсы, а мое красное лицо блестит от пота, который течет по лбу неагарским водопадом. «Привет, соседка», – бодро поприветствовал Андрей. «Лифт опять сломался, представляешь?» «Ну, разумеется, представляю. Именно поэтому я и прусь по лестнице пешком. Вот почему всегда так?» Когда передо мной красивый парень, я выгляжу как кит, которого выбросила на берег. «Зай, подожди!» – раздался капризный голос сверху. Андрей покорно замер. Послышался стук каблуков, и на лестничной клетке появилась блондинистая вобла. «Ну как можно жить в такой дыре? Один лифт и тот не работает!» – бурчала она. «Ну вот как можно быть такой тощей? Типа лизнула сливу, все, поужинала?» «Конечно, во мне говорила зависть. Сосед, вон какой красавчик, и тот занят». Вобла скривившись осмотрела меня с ног до головы. «Дайте пройти», – царским тоном приказала она. Разумеется, места было предостаточно, но я на автомате максимально прижалась к стене. Высоко подняв голову, Вобла торжественно прошествовала мимо, взяла Андрея под руку, еще раз одарила меня презрительным взглядом и утопала вниз. «Ничего, ничего. Скоро и я буду ходить за ручку с красавчиком». В манифесте Ларуф стало на одну галочку «больше».